А иногда даже бил им, особенно если зелёные были с деревьями. Однако на этот раз отсутствие одной карты было принято во внимание, и завязалась игра Fairly, которая изотянулась далеко за полночь. Играли сенаторы, мясник и его припедобие. Помощник нотариуса обнасил всех вином, безнадёжный Клемпа, дикий всегда самый бедный. Насправдно слонялся, переходя с места на место, так как его все гнали, утверждая, что он приносит неудачу. Утверждение это очень удручающе и огорчительно по существу, но все же не является оскорблением. Бедный Клемпа то и дело пересаживался, путешествуя от игрока к игроку, пока он, наконец, не слонил свою утомленную голову на уголок стола между мясником и его преподобием, и не уснул. положив в подбородок, как на подушку, на свою длинную густую бороду. Однако этим он уготовил себе неприятное будущее, ибо плут Пал Кукочка в приподнятом настроении, сорвав крупный куш, предложил припечатать бороду клемпы к столу. «То-то будет великолепно, когда он проснется, а стол его не отпустит». Ну-с, все жадно ухватились. за эту изысканную мысль. Мокрый держал свечку, кукочка в трех-четырех местах накапал на бороду воск, и сам Мравучан прижал к столу кольцо с печаткой. Вот будет потеха! Произошли и другие, столь же малопримечательные эпизоды. Мадам Крисбай, которую госпожа Мравучан поместила в отдельную комнату, не осмелилась погрузиться в море Перинг. Она боялась, что утонет в них и задохнётся. Во что бы это ни стало, она требовала стёганое одеяло. У госпожи Мравучян такового не оказалось. Однако, поразкинув своим изобретательным умом, она принесла пушистую шубу своего супруга и укрыла мадам, которая так этого испугалась, что у неё началась мигрень. Пришлось всю ночь прикладывать ей к вискам хрен. А Веронку постигла другая неприятность. Оставшись одна в самой лучшей комнате дома Мравучанов, она заколола изнутри дверь, повесила на ручку мантилью, чтобы никто её не мог увидеть сквозь замочную скважину, занавесила окно, которое выходило во двор, а затем начала раздеваться. Расстегнула один за другим крючки и безрукавки Китовый ус уже не стягивал ее фигурку, грудь и талия приняли свои естественные формы, в оста раз прекраснее, чем можно было предположить. Щелкнул последний крючок, придерживавший на бедрах верхнюю юбку, и юбочка с оборками и цветочками заскользила вниз, словно завистливая зеленая оболочка, спадающая с розового бутона. Она падала. скользила по ослепительно белой нижней юбке. И Ронка уже собралась дернуть шнурок, нижняя юбка была не застегнута, а завязана, как вдруг с ужасом заметила, что на нее устремлены два маленьких, отливающих красным глазом. Из-под кровати вырез крошечный полосатый котенок и уставился на нее с таким любопытством, глядел с таким интересом, Словно был заколдованным принцем, превращённым волшебником в кошку. Веронка испуганно схватила расстёгнутую без рукавку, быстро наклонившись, другой рукой поддёрнула соскользнувшую юбку, из которой уже хотела было выйти, и звонким повелительным голосом стала укорять и пугать котёнка. Марш отсюда, киса, прыщ скверная киска, и смей смотреть. Девушка стеснялась раздеваться в присутствии кошки. Она вновь оделась и попробовала выгнать кошку. Но та пряталась за мебелью, в шкафу, на шкаф. Честно старалась, веронка изгнать кошку из комнаты было невозможно. Распрям работям, внимание которой привлёк лёгкий шум, спросила из соседней комнаты: "Что случилось, Баршня? Я не могу выгнать кошку". Тётушка Мрабочан — Что за беда, сердечко мое, если она и останется в комнате? Это доброе, безвредное создание. — Да, она на меня смотрит, — боязливо возразила Веронка. Теперь она погасила свечку и хотела раздеться в темноте, но проклятая кошка снова вышла на середину комнаты, и в полумраке глаза ее сверкали еще ярче. — Ну, погоди же, любопытный звереныш! Я тебя пересиплю. Веронка забаррикадировалась стульями и там, за баррикадой, словно в крепости, в которую нельзя заглянуть, села на край кровати, спустив ножки и прежде всего расшнуровала башмачки. Тип-топ ударился первый башмак, который она с тянух с ноги просто на пол. Тип-топ упал и второй. Но кошке, конечно, не понравилось. Вскоря pues и стол вскок. Она прыгнула, вытянувшись, и оказалась на умывальном столике, покрытом вышитой скатертью. Скок! Над дел ещё один прыжок, и вот уже очутилась среди подушек на кровати Веронки. Но напрасно она подошла так близко. Веронка тоже не зевала и ловким движением схватила кошку. А ты и попалась, комочка. Ано ну, скорее Где тут платок? Я тебе покажу, как за девушками подглядывать, когда они раздеваются. Знаешь ли ты, что это неприлично, косонька? Веронка нашла толстый шерстяной платок, завязала им кошке голову, сложив двойной на том месте, где были глаза. Теперь смотри, если сможешь. И девушка снова принялась раздеваться.